«Я! Я мужик, то есть бывший мальчик, понимать должна. Для меня погоны — элемент офицерства, а все, что связано с военной службой и войной, у мальчиков в крови. Это генетическое, ничего не вытравишь. А ты-то девочка!» «Я, Назар Захарович, конечно, бывшая девочка», — усмехнулась Настя, «но я за 21 год прошла весь путь от лейтенанта до подполковника».